Глава 30 После нескольких дней, проведенных за книгами, жизнь в усадьбе вошла в спокойную размеренную колею. Метель наконец утихла, оставив после себя сугробы в рост человека и удивительное ясное морозное небо. Солнце, хоть и холодное, светило теперь по несколько часов, заливая снег ослепительным сиянием мы все постепенно находили свои места и занятия. Гномы торжественно объявили, что с ремонтом в их крыле покончено, по крайней мере, с самым необходимым. Астер и Ситер теперь чаще появлялись в общей части дома, помогали по хозяйству, точили ножи на кухне, чинили сбруи для бури. Иногда они уходили в лес, недалеко, в пределах видимости и приносили сухие ветки для растопки, или, если везло, сбивали сосульки с крыши. Мартин и Верн взяли на себя охоту. Селки, расставленные по опушке, приносили добычу. Пару зайцев, однажды даже какую-то крупную птицу, похожую на глухаря. Верн, как оказалось, был не только лекарем, но и отличным следопытом. Он находил звериные тропы там, где Мартин проходил мимо и умел читать следы так, будто видел саму историю каждого зверя. Женщины хозяйничали в доме. Эльза по-прежнему командовала на кухне, и Лина помогала ей с растущим усердием. Ильмина, несмотря на хромоту, нашла себе занятие. Она перебирала травы, учила Эльзу новым сбором и рассказывала Лине истории о лесе, зверях, И древних временах. Голос у нее был тихий, певучий, и девочка могла слушать ее часами. Альва Альва теперь часто сидела в общей комнате с пяльцами. Лина устроилась рядом, и уроки вышивания шли каждый день. Девочка оказалась способной ученицей. Пальцы ее быстро привыкали к игле, и на небольшом лоскутке уже проступали первые, еще неуклюжие. Но старательные стежки. И вот тогда я начала замечать. Сначала это были мелочи. Верн, возвращаясь с охоты, почему-то задерживался в общей комнате дольше обычного. Садился у огня, грел руки, но поглядывал не на огонь, на альву. Она чувствовала этот взгляд. Я видела, как ее щеки, эльфийские щеки, обычно бледные, чуть разовели и она ниже склонялась над вышивкой. Потом Верн начал находить поводы. То спросит, не нужно ли принести воды, хотя вода была в колодце. И Эльза с этим прекрасно справлялась. То поинтересуется, не болят ли у нее глаза от вышивания при свечах, и не надо ли сделать светильник получше. Альва отвечала коротко, но в голосе ее появились мягкие нотки которых я раньше не слышала. Однажды я застала их в библиотеке, моей импровизированной читальне. Альва перебирала книги, а Верн стоял рядом и смотрел на нее с таким выражением, будто она была самым прекрасным созданием на свете. При этом лицо его, обычно усталое и настороженное, разгладилось, стало почти молодым. «А, хозяйка», — сказал он, заметив меня, и смутился. «Я вот травы искал, для сборов. Думал, может, в книгах что найду». «Травы?» — вон на той полке, — указала я, пряча улыбку. «А книги с рецептами у Альвы. Она знает, где что лежит». «Да-да», — закивал Верн и быстро вышел чуть не споткнувшись о порог. Альва проводила его взглядом и вдруг тихо рассмеялась. Первый раз за все время, что я ее знала. «Он... милый», — сказала она и снова уткнулась в книгу, пряча смущение. Я оставила их в покое, но наблюдать за этой историей было удивительно приятно. Среди всех наших забот, страхов и ожиданий... Вдруг проклюнулось что-то теплое, живое, простое. Двое одиноких существ. Лекарь-оборотень, повидавший многое, и некрасивая эльфийка, которую, наверное, никто никогда не любил. Тянулись друг к другу. Лина, конечно, заметила первой. Дети вообще все замечают. Она подсела ко мне однажды вечером и зашептала. «Госпожа, а дядя Верн все на тетю Альву смотрит, и она краснеет. Почему?» «Потому что она ему нравится», — ответила я так же тихо. «А он ей». «Это как любовь?» Глаза Лины стали круглыми. «Похоже на то», — улыбнулась я. Девочка задумалась, потом кивнула каким-то своим мыслям. И убежала помогать матери. Эльза, конечно, тоже все видела, но молчала, только хмыкала иногда многозначительно. Гномы переглядывались и ухмылялись в бороды. Мартин, когда заставал Верно за рассматриванием Альвы, закатывал глаза и подшучивал. Ты бы уж подошел, что ли? А то так и просидишь всю зиму, как сыч на ветке. Верн только отмахивался. Но я видела, он собирается с духом. А Альва, Альва ждала. И это ожидание, это робкое сближение делало наш дом еще теплее. Даже посреди зимы, даже под гнетом тьмы, которая копилась где-то в лесу, здесь расцветала жизнь, самая простая и самая важная.